простодушно спросил монах, отстраняя от лампы свое тонкое лицо, заостренное, как у крота. «Все грешники таковы. Сначала забывают, а потом вспоминают, когда уже поздно». «Грешники или рыбаки?» спросил Мазарини. «Не намекаете ли вы на мое происхождение? Ведь я сын рыбака». «Хм...» пробормотал монах Это мой первый грех, преподобный отец. Я велел составить генеалогию, выводящую мой род от древних римских консулов Геннания Мацерина I, Мацерина II и Прокула Мацерина III, о котором говорит хроника Галландера. От Мацерина до Мазарини так близко, что сходство имен Соблазнительно. Уменьшительная форма имени Мацерин значит худенький. А теперь, преподобный отец, слову Мазарини с полным основанием можно придать значение худой в увеличительной степени. Худой, как лазарь. И он показал монаху свои руки и ноги Иссушенная лихорадкой. Что вы родились в семействе рыбаков, в этом еще нет ничего плохого. Ведь и святой Пётр был рыбаком. Если вы кардинал, то он глава церкви. Далее. Тем более, что я пригрозил Бастилии одному авиньонскому аббату Бонне, который хотел опубликовать генеалогию дома Мазаринии, такую удивительную, что ей никто бы не поверил. О, преподобный отец, если причина была в этом, мой грех был бы очень тяжкой, грех гордыни. То был излишек ума, и за это никого нельзя упрекнуть. Далее. На чем мы остановились? Да, на гордыне. Я хочу все распределить по смертным грехам. Мне нравится точное разделение. Очень рад. Надо вам сказать, что в 1630 году, ой, 31 год тому назад, вам тогда было 29 лет, хм, пылкий возраст, я изображал из себя солдаты и в испании участвовал в перестрелках чтобы показать что я же верхом не хуже любого офицера правда надо добавить что благодаря мне между испанцами и французами был заключен мир и этим немного искупается мой грех не вижу греха в желании показать что мастерски ездишь верхом это очень хорошо и вы принесли честь монашескому званию Как христианин я хвалю, что вы остановили пролитие крови. Как монах горжусь мужеством, проявленным моим товарищем. Мазарини скромно кивнул головою. «Правда», — сказал он. «Но последствия...» «Какие последствия?» «О, смертный грех гордыни!»